Только она и чокея, вольны решать свои судьбы. Особенно тревожно стало на душе Милеты после прощального разговора с бабушкой. Ферида и раньше говорила, что не осудит свою дочь, если она и в самом деле отпустила своего трудня сагапевсы. Теперь же она прямо сказала Милете. Может случиться так, моя девочка, что ты узнаешь в селении не то, что хочешь узнать. Вполне может быть, что Антагора сказала правду, и твоя мать умерла из-за мужчины. Не осуждай ее. Поверь мне. Она умерла счастливой, потому что познала любовь. Не спеши проклинать ее. Может, когда-нибудь... Любовь придет и к тебе, и ты поймешь, что это такое. Ты еще не видела в жизни ни одного мужчины. Возможно, тебе суждено встретиться с ним не в бою. Не спеши хвататься за нож. Ты этим только выдашь себя и погубишь дело, ради которого идешь туда. Забудь первый завет. Если увидишь мужчину, вспомни мои слова. Приглядись к нему. Может, он и не заслуживает смерти, а Чокея обдумывает свой план. Идти в селение обеим не стоит. Милета может выдать себя. Если там узнают, что она амазонка, конец, я оставлю ее у озера и схожу в селение одна. Если боги пошлют мне удачу, Если я найду Ликопа или его сына, тогда можно будет прийти в тай с Милетой. На рассвете они остановились, чтобы переодеться. Свою боевую одежду, оружие, сложили в переметные сумы. На себя надели ветхую одежду горянок и поехали снова. Около полудня достигли поворота в сторону озера. Отсюда до селения тай было не более двух часов пути. Чокея рассказала Милете свой план, и девушка согласилась. Они остановились на берегу речки, впадавшей в озеро, развьючили лошадей и пустили их пастись на траву. Место это было удивительно красиво. С запада к озеру примыкал густой лес, а дальше с трех сторон подковый Водную гладь сжимали горы, поросшие кустарником. Справа от леса скалы были особенно высоки. Они нависали над озером, отражаясь в спокойной воде. Чокей быстро отыскала в зарослях удобное место для стоянки, нарубила веток, соорудила шалаш. Мелета принесла из озера воды, вынула сушеную рыбу и копченое мясо. Они насытились, и Чокей легла отдохнуть. В решено было идти под вечер, с тем, чтобы был повод попроситься на ночлег. Милета, пока старшая подруга спала в шалаше, помыла в озере лошадей, искупалась сама, устроила навес, чтобы поставить коней на ночь. Когда она возвратилась к шалашу, Чокея уже собралась. «Я ухожу, Милета. Жди меня завтра здесь же. Если я не приду, жди еще день. Если я не приду и на вторую ночь, садись на коня и выручай». «Если почему-либо тебе придется покинуть это место, все равно приходи сюда. Я буду ждать тебя здесь всю неделю». Проводив Чокею, Милета развернула кошму, бросила ее под навесом около лошадей и спокойно уснула. Она знала, если рядом появится зверь или человек, кони ржанием разбудят ее. Когда Чокея вошла в селение, начались сумерки. Улицы были пустынны, окна хижин не светились. В летнее время никто огня в доме не зажигал.